Действие первое, сцена первая. Эльсинор. Площадка перед замком. Полночь. Франциско на своем посту. Часы бьют двенадцать. К нему подходит Бернардо. Бернардо. Кто здесь? Франциско. Нет, сам ты кто? Сначала отвечай. Бернардо. Да здравствует король. Франциско, Бернардо? Бернардо, он. Франциско, вы аккуратные пришли в свой час. Бернардо, 12 бьет. Поди поспи, Франциско. Франциско, спасибо, что сменили. Я зяб и на сердце тоска. Бернардо, как в карауле. Франциско, все как мышь притихло. Бернардо, ну, доброй ночи. А встретятся Горации и Марцел. Подсменные мои, поторопите. Франциско, послушать не они ли? Кто идет? Входят Горацо и Марцел. Горацо, друзья страны, Марцел, и слуги короля. Франциско. Прощайте. Марцел. До свидания, старина. Кто вас сменил? Франциско. Бернардо на посту. Прощайте. Уходит. Марцел. Эй, Бернардо. Бернардо. говори, гораций здесь? Гораций. Да, в некотором роде. Бернардо. Гораций, здравствуй. Здравствуй, друг Марцел, Марцел. Ну как являлась нынче эта странность, Бернардо? Пока не видел, Марцел. «Горацио считает это все игрой воображения и не верит в наш призрак дважды виденный подряд. Вот я и предложил ему побыть на страже с нами нынешнюю ночью. и если дух покажется опять, проверить это и заговорить с ним. Горацио. Да, так он вам и явится. Бернардо. Присядем. И разрешите штурмовать ваш слух, столь укрепленный против нас рассказом о виденном. Горацио. Извольте, я сажусь. Послушаем, что скажет нам Бернардо.